Олесь Бузина. Утешение историей. Часть вторая. Уродливая, нищая и варварская Европа. Это уродливая, нищая, варварская Европа. Европа всегда была самым несчастным местом на земле. Она первой исчерпала свои ресурсы. Почему феминизм родился в Европе? Но ни в Азии, ни в Южной Америке его нет, хотя женщин там значительно больше. Почему дома в Германии уже тысячу лет назад строили из фахверка, то есть из смеси всяческих отходов? Почему именно европейцы открыли для себя весь мир, начиная с Колумба, отправившегося за Индиями, а не мир открыл Европу? Почему Европа – родина всех человеконенавистнических идеологий? расизма, нацизма и антисемитизма? Почему Великобритания придумала первый концлагерь еще во времена Англо-Бургской войны в конце XIX века, на полвека раньше ГУЛАГа? И почему она же провела первый голодомор в том же столетии, сократив наполовину коренное население Ирландии? Никогда не задумывались об этом читатель, когда вам приходит в голову присоединиться к ЕС? А мне пришли как-то одновременно все эти вопросы и встали с троем, виновата свесив головки вопросительных знаков. Но сначала эпизод 25-летней давности. Лето 1988 года. После второго курса университета меня призвали в советскую армию. Ту самую, агрессией которой пугали Запад. В конце курса молодого бойца было что-то вроде собеседования. Командир роты спросил одного из солдат, «Хочешь служить в роте охраны?» «Хочу», — ответил боец. «А почему?» «А я люблю оружие, товарищ старший лейтенант. Когда беру автомат, страшную силу чувствую. Только и жду, когда же партия даст приказ идти покорять эту проклятую Европу и разрушать эксплуататорский капиталистический мир. Готов шагать до самой Атлантики». Этот солдат по фамилии Карась, родом, как и я, из Киева, был качком, размерами мало уступавшим сверхпопулярному тогда Шварценеггеру. Но командир роты и замполит, услышав шутливую арию карася, к себе его не взяли. Два года он прослужил солдатом в спортзале, наводил кисточкой разметку на баскетбольной и волейбольной площадках. Этот случай прекрасно демонстрирует, почему ни Россия, ни Советский Союз, ни тем более Украина никогда не ходили и не пойдут в завоевательный поход на Запад. И почему Запад регулярно на Русь в такие походы ходил первым. Если наши войска оказывались в Европе, то только нанося ответный удар. Мы не агрессивны по отношению к ней. Эта Европа всегда вызывала нашу ответную защитную реакцию. И шли тогда русские казаки по Парижу, а советские танки по Берлину. На военной кафедре перед армией меня год учили, что главный вид боя для нас – наступление. Но наступательного духа в 1988 году в советской армии не было. Ручаюсь, как и ее рядовой запаса. В шутку я даже говорил нашим офицерам. «Вы нас собрали, чтобы мы тут жрали, срали и за собой убирали. А все вы служите в твердой уверенности, что Третья мировая никогда не начнется». Офицеры смеялись. «Правильно все понимаешь, студент». Уже после того, как все мы вместе распустили Советский Союз, я наездился по Европе и понял, какая она маленькая. Утром выезжаешь из Киева на автомобиле, А к обеду следующего дня за спиной у тебя Польша, Германия, Австрия, а сам ты в Италии. И к вечеру можешь быть во Франции. Покорить эту почтовую марку, наклеенную на глобус, проще простого, если ты Атилла, и тебя достали. Образно говоря, растоптать копытами коней или намотать на гусеницы танков. Но не растаптывали и не наматывали, потому что жалели ее подлую. Зато сама Европа редко кого жалела. Именно потому, что она маленькая и значит злая. Есть такой эксперимент. Если в клетке размером в квадратный метр разместить двух крыс, самца и самочку, они расплодятся в геометрической прогрессии. И даже если этим копошащимся грызунам давать в волю еды и питья, они устроят войну на взаимоистребление за территорию, У каждой крысы просто крышу сорвет от постоянного трения о себе подобных. Маленькая Европа как раз такой крысятник. Она впервые исчерпала свои природные ресурсы еще полторы тысячи лет назад, когда распалась Римская империя. Нас восхищают римские дороги и акведуки, сохранившиеся по всей Европе, но ради них пришлось вырубить леса нынешней Италии и Франции. Строительство требовало огромного количества крепежного леса. Топили тоже дровами. Араву римских граждан нужно было кормить и развлекать. В один прекрасный момент все это кончилось. И леса, и гладиаторы на аренах, и римляне, способные их наловить. Ведь граждане, способные на поступки, погибли в многочисленных войнах. а в самом Риме остались только трусы и извращенцы, очень напоминающие наших городских алкоголиков и наркоманов. Варвары с севера и востока, германцы и гунны, получили в наследство изрядно попользованный континент. Вот вам и ответ, почему рядовой немец уже в X веке строил свой дом из фахверка. Не из камня, не из кирпича, Не из дерева, как наши предки-славяне, у которых лесов было в избытке, а по первой эрзацтехнологии. Фахверк в буквальном переводе «домик-клетка». Каркас-клетку строили из дерева, которое было уже в дефиците, а промежутки заполняли чем угодно – глиной, соломой, булыжниками, кирпичами и даже, пардон, сушеным коровьим дерьмом. Все это красиво красили, цветочки под окно – и приходи к ума любоваться. Добро пожаловать в наш Франкфурт из фахверка. Боже, как оно горело! Это пятисотлетнее коровье дерьмо. Воистину историческое, когда его бомбила англо-американская авиация во вторую мировую. Так пылало, что даже первый в истории человечества огненный шторм зафиксирован тогда же в Гамбурге. Земли в Европе патологически не хватало. Везде барон на бороне. Все поделено, измерено, учтено, заложено и перезаложено. Отсюда тяга к дальним странствованиям со шкурным интересом. Японцам на Европу было плевать, китайцам тоже. Негры в Африке жили, как дети в раю, друг дружку ели и с того сыты были. А европейцу интересно, где что плохо лежит. где негр бегает без присмотра или китаец излишки риса завел, которое у него можно изъять в обмен на опиум. Колумба понесло в Индию с голоду, а не от жажды дальних странствий. Все три корабля в его экспедиции взяты в аренду. Один профинансировали испанские евреи, два других — король и жадные гранды, по нынешнему олигархи. А голодуха стояла в Испании, как в Бухенвальде. Сквозь кожу живота гордого и дальга хребет прощупать можно было. Помните такого испанского писателя Артура Переса Риверте и его цикл романов о капитане Алатристе. Среди героев этого цикла некий поэт Франсиско де Кеведо. Персонаж не придуманный. Такой поэт существовал в действительности. Родился в 1580, умер в 1645. -м. от огорчения перед испанской действительностью. Он тоже написал роман «История про идохи по имени Дон Паблос», один из первых европейских романов с типично европейским героем «Пройдохой». Герои этой книги никогда не наедаются. Более впечатляющих картин «Голода» нет ни у одного другого писателя – Вот Дон Паблос поступает на учебу в закрытый пансион и обнаруживает, что туалет там отсутствует в принципе. За ненадобностью. Когда незадачливый студент спрашивает у одного давнего обитателя сих мест, где находится отхожее место, то получает ответ «Не знаю, в этом доме его нет. Облегчиться же тот единственный раз, пока вы будете здесь в учении, можете где угодно». «Ибо я нахожусь тут вот уже два месяца, а занимался этим только в тот день, когда сюда вступил. Вот как вы сегодня. Да и то потому, что накануне успел поужинать у себя дома». То и дело автор пишет. «Ужин был отложен на утро». Или «Если кто-то чем-либо закусывал, так только вши моею грешною плотью». И все в таком духе. Заметьте, к моменту написания романа Колумб уже больше ста лет, как открыл Америку. В Испанию идет поток золота из колоний, а жрать все равно нечего. И по всей стране бродят толпы безработных дворян, вроде Дона Паблоса, и ищут, чем бы пообедать. А одеты они в сплошные лохмотья. Шелковые чулки нельзя было назвать чулками, ибо они спускались от колен вниз только на четыре пальца, Остальное прикрывали сапоги. Да, это литературная гипербола, но вся Испания, за исключением верхушки, узнавала себя в этих героях. Она тоже редко обедала и постоянно перешивала старую одежду, зияя прорехами на штанах и камзолах. Как раз поэтому в Европе легко было найти солдат для наемных армий. В армии, но только в период войны, хотя бы кормили и одевали. Слава богу, хоть войны в Европе шли долгие, то столетняя, то тридцатилетняя. Всё имеет смысл и причину. Почему, к примеру, в Европе было так много рыцарских орденов, где каждый рыцарь одновременно являлся монахом, а на Руси ни одного? Почему православные священники имели право жениться, а католические соблюдали целибат, обед безбрачия? Как они его соблюдали, мы догадываемся, но ни семью, ни детей и рыцарь-монах и католический поп заводить не могли. А ответ-то лежит на поверхности. Все дело в ограниченности ресурсов. Часть мужчин преднамеренно лишали возможности воспроизводиться. Куда деваться второму сыну в дворянской семье? Первый унаследует отцовское поместье, а второй или третий им один путь в монахе, В орден тамплиеров, в священники, в наемники с теоретической надеждой завести семью, если уцелеет или не подцепит венерическую болезнь во время походов. В России и у Украине, напротив, любое поместье делили на всех сыновей, земли-то навалом, и расширяться можно было на юг до Черного моря, а на восток до самого Тихого океана. Потому-то и попы наши сытые и женатые». с явно обозначенным грехом чревоугодия, торчащим из-под рясы. Но, несмотря на массовые эпидемии и бесконечные войны, даже на эмиграцию в открытый Колумбом Новый Свет, население Европы все равно росло гигантскими темпами. С 1800 по 1913 год оно почти утроилось, достигнув 458 миллионов человек. Этот скачок произошел на глазах всего лишь трех поколений, и конца ему не было видно. Среднегодовой прирост в Великобритании составлял 13,2 человека на тысячу, в Германии – 7,4. Европа была перенаселена половозрелой молодежью, не знавшей, на какой алтарь себя положить. В 1798 году, как раз накануне этого последнего демографического взрыва, то есть массового производства лишних людей, дотошный английский священник Томас Мальтус опубликовал свой «Опыт о законе народонаселения». По мнению Мальтуса, безудержный рост человеческой популяции могли остановить только войны, эпидемии и голод. Мальтуса с его ужасными предупреждениями проигнорировали. и заниматься сексом без контрацептивов, имевших в те наивные времена вид бараньи и кишки, меньше не стали. Но при жизни автора опыт о законе народонаселения выдержал шесть изданий, что свидетельствовало об актуальности темы. Правота Мальтуса была блестяще доказана на практике в результате двух мировых войн XX века. Главная их причина – Отсутствие места в жизни для двух поколений молодых людей в Германии, Великобритании, Франции и Италии. Они нашли его под Седаном и Верденом, в холодных волнах Атлантики, в песках Северной Африки и на бескрайних русских равнинах вплоть до Волги. Потери европейцев в процентном отношении были ужасны. Еще вчера мужчин в Европе было в избытке, а в День Победы уже дефицит. Женщины впервые стали занимать мужские места, и не только на производстве, но и в постели. Есть такой немецкоязычный роман ветерана Первой мировой Йозефа Рота, еврейского юноши из городка Броды на нынешней Западной Украине. Сюжет его таков. Главный герой, офицер австро-венгерской армии, женится в первые дни войны, но вместо брачной ночи отправляется на фронт. Когда он через четыре года возвращается в Вену из русского плена, то обнаруживает, что его супруга стала лесбиянкой и живет с подругой, а мужа и знать не хочет. Веселая такая книжка, но с грустным юмором. Она прекрасно объясняет, из чего вырос современный феминизм, из банальной нехватки мужчин. В природе тоже так бывает. Из двух кошек, оставшихся без самца... Одна через некоторое время начинает изображать кота, как умеет, конечно, но крайне неубедительно. Самый высокий прирост населения в 19-м столетии демонстрировала Британия. Поэтому на ее совести и первый искусственно организованный голодомор в Ирландии. Это случилось в 1845-1849 годах. В России еще существовало крепостное право. и каждый помещик был обязан раздавать хлеб крестьянам в неурожайные годы. А в Ирландии крестьяне являлись лично свободными, только без земли. Они ее арендовали у британских дворян, захвативших эту страну еще в 17 веке. Основу рациона простого ирландца составлял картофель, но из-за неурожая есть стало нечего. А добропорядочные англичане все равно требовали арендную плату. Ведь у нас правовое государство, где каждая сторона должна выполнять свои обязательства. Четверть населения Ирландии как языком слезала. По разным подсчетам от половины до полутора миллионов человек сразу. Последствия были еще страшнее. Ирландцы от такой аграрной политики стали массово бежать в Америку. Есть точные цифры. Если в 1841 году Ирландию населяло чуть больше 8 миллионов человек, то в 1901 всего 4,5 миллиона. Как вам такое удовольствие от жизни под управлением государства с первым в мире парламентом, да еще и в Европе? 15 июня 2013 года